Глава двадцатая. Обычный день обычного стражника. Дитрих Вильгельм Хаузер по кличке Хорюк с трудом разлепил глаза. Господи, как же болит голова! И зачем столько было пить вчера? Впрочем, этот вопрос он задавал себе каждый раз после грандиозной пьянки, именно такой, как была вчера. Вопреки распространенному мнению о наемниках и старых вояках, Дитрих пил мало. И причиной тому была вовсе не забота о собственном здоровье, жадности или что-то еще. Все было много проще. Дитрих Хаузер по кличке Харек попросту не умел пить. И не просто не умел, а вообще терял над собой всякий контроль. Бывало, что мог прогулять за один вечер все месячное жалование. Поэтому крупных попоек Дитрих старался избегать. Да вот вчера не повезло. Барон выкатил целых два бочонка Теннерийского. Один отдали солдатам, а вот второй бочонок утащили сержанты. Их в остроге было аж трое: сам Дитрих, являющийся помощником командующего острога, Бумбу Кулак, один из охранников господина барона, а тут еще и Лестер Легран, более известный как режь глотку, прибыл. Последний к слову был давним приятелем Дитриха. Ух, сколько они повоевать-то успели! И в битве шести королей побывали, и выжили на холодном плато и даже вместе пережили стельмскую резню, когда пьяных наемников горожане попросту перебили. Дитрих с Лестером тогда умудрились сбежать в одних портках, а потом еще три месяца мыкались по лесам, занимаясь разбоем. И как их тогда не поймали? Впрочем, все это было в прошлом. Теперь Дитрих уважаемый горожанин, хранитель порядка, бумба-кулак и вовсе особо приближенный к барону, господин охранитель, вот теперь как обращались к бумбу. Ха, это же надо!» Дитрих прекрасно помнил, как бумбу резал глотки на тракте и дворянчикам, и их женушкам. Да и к отпрыскам особо жалости не испытывал. А тут охранитель. А уж как взлетел Лестер! Уму непостижимо! Королевский гвардеец! Это ж надо! Сидит себе во дворце, лапает фрейлин до служанок. Хотя нет, вот сейчас погнали с послом Виконтом Легруа к нашему корольку. «Дитрих!» как и все, кому довелось воевать за Шуал, испытывал, мягко говоря, презрение к Альгеду II, получившему прозвище Блаженный. Королёк был труслив, слабохарактерен и, что уже давно перестало быть тайной для всего королевства, занимал трон лишь номинально. Страной правил граф войта и вот уже о нём все ветераны отзывались крайне положительно. Граф поднялся из обычных дворян, смог занять свой пост главнокомандующего не благодаря протекции родственничков, а действительно благодаря собственному таланту полководца. Да и воином он был отменным, умелым, смелым, часто не боявшимся ходить по самой грани. Только благодаря ему маленькое королевство шаал еще не оказалось захвачено более крупными и агрессивными соседями. Чего уж говорить, сам Дитрих, выбравшись из мясорубки, которую назвали «Битвой шести королей», решивший раз и навсегда распрощаться со стезей наемника и осесть где-то в роли стражника, — решил податься именно в Шиал. И Шиал он выбрал, как раз из-за главнокомандующего. Были места, где платили больше, но Шиал, благодаря графу войта слыл местом тихим и спокойным. где себе на посту и горе не знай. Но еще иногда приходится по лесам побегать, бандитские ватаги погонять, или же забредших милостью триликого дезертиров ловить. Но это скорее развлечение, чем обязанность. И денег за такое граф платит прилично и от горожан почет до да уважения да и вообще полезно иногда прогуляться не всю жизнь ведь за стенами а строго сидеть дитрих не без труда поднялся и огляделся так и где это он похоже в хлеву. ну что же это не худший из возможных вариантов бывало что он и в церкви просыпался и в придорожной канаве в луе частот под стенами радволла и даже в свинарнике так что сухой чистый и даже теплый хлев Вполне себе приличное место для того, чтобы в нем переночевал глубоко уважаемый, жителями Острога, сержант Дитрих Вильгельм Хаузер, по кличке Харек, заместитель командующего обороной сего славного городишки. Дитрих пошарил рукой в сене и практически сразу нашел рукоять своего кошкадера. Это был короткий, чуть меньше метра длиной, меч, который он всегда таскал с собой как символ своего статуса. Ну и как дополнительное оружие. Основное пика. Она была не всегда удобна. В таверну с ней, к примеру, не зайдешь». Такое оружие имели все офицеры и сержанты наемных отрядов, которые смогли выдержать экзамен. Был он просто до безобразия. Орудуя этим мечом, нужно было суметь зацепить меч противника и вырвать его из рук. В таком случае меч ты можешь носить по праву и даже сделать для него меховые ножны. У Дитриха такие были. Вот же, рядом с мечом лежат. И какого черта он вообще их снял? И зачем оружие вытаскивал? Нет, определенно, больше никогда он пить не будет. С Дитрих вылез из стога сена, поправил одежду, подвесил на пояс ножны и вернул в них меч. Башка трещала так, будто по ней били, но бывалый воин заставил себя выпрямиться и с гордым видом покинул амбар. Болезнь болезнью, а дело свое делать надо. Все же молодец, похвалил он сам себя. Судя по всему, еще раннее утро, а он уже встал. «Небось, его собутыльники все еще храпят». Дитрих гордо шел по улице, вышел на главную площадь, где застал всего нескольких человек, бредущих по своим делам, а еще приметил несколько здоровенных жирных псов. Они вылезли на площадь, увалились на камни и подставили бокал лучам солнца, которое сегодня было не по-зимнему теплым. Странная пора года. Уже зима, а снега еще нет. Еще довольно-таки тепло. Но Дитрих не обманывался очень скоро все изменится. Снегопады будут идти непрестанно. Холодный пронизывающий ветер лишь на сегодня взял выходной. Скоро он вернется. Прямо перед Дитрихом выскочила курица и нагло пошла впереди. Подобной наглости Дитрих выдержать не смог, и одним быстрым и точным пинком отправил ее, заполошенную кудахчущую за ближайший забор. Коровье мычание и ругательство пастуха, этих самых коров выгоневшего, заставили Дитриха внимательнее смотреть под ноги еще не хватало влезть в лепешку. Он браво взбежал по лестнице, идущей на стену. Там бдели трое стражников. Один прямо возле ворот, второй в центральной части и третий в башне у самых скал. Все трое несли службу, и довольный Дитрих поплюлся к воротам. Так-то. -та». И он с людьми хоть и строго, но справедливо. И люди дело свое знают, и никто не отлынивает, не дрыхнет на посту. Впрочем, он специально на сегодня поставил новичка на внутреннюю стену, что выходит к морю. Самое спокойное и тихое место. Уж если кто и решится подремать, то только там. Само место к этому располагает». Дитрих начал спускаться с лестницы и внезапно пошатнулся. «Вот ведь. Вчерашняя брашка все еще не выветрилась». Он постоял, опершись рукой о деревянный столб, перевел дух и двинулся дальше. «К слову, смешно сказать на стену, ведь у острога и стены-то не было. Деревянные чистоколы только». «Вздумай, кто брать этот городишко осадой, он бы и пары дней не продержался». Впрочем, какая осада? Появись тут войска неприятеля, и можно смело открывать ворота. Обороняться они попросту не могли. частокол служил скорее защитой от воров и грабителей, у которых не было другой возможности проникнуть в город, кроме как через ворота. А всю подобную публику бравые стражники Острога тут же разворачивали назад. Нечего пускать всякий сброд. Даже взятки не помогали. Стражники гордо отказывались от весьма щедрой взятки очередного вора и тот, озадаченный случившимся. Ещё бы, как такое вообще возможно? Стражник не берёт взятки. Удивлённый брёл дальше по дороге. А объяснялось это всё просто. Острог – городок небольшой, и все друг друга знают. Укради кто чего, сразу подумают на чужака, и Дитрихова бойцы тут же его схватят. Добро вернут. Да вот только, как говорит господин барон, прецедент появится не уберегли ведь добро. То, что все ворованное хозяину вернули, это так, пыль. Так ведь и должно быть. А в первую очередь Дитрих и остальные стражники должны препятствовать таким действиям, а не искать затем виновных. И барон в таких случаях попросту не выплачивал своим стражникам часть положенных денег. Именно по этой причине стражник взятку и не брал. Возьмет и тут же вечером получит по морде от остальных. Вор ведь и есть вор. В город он понятно зачем летит. И что толку, что заплатит он за проход лично тебе? По морде тоже от товарищей получать только тебе. Да и затем вор обязательно что-то утянет. Начнется разбирательство, поиск виновного, ну и как итог часть положенного жалования и оборон зажмет. Так стоит ли того взятка в несколько серебряных монет или тем более медных? мя Другое дело, когда идут праздники. Когда толпы паломников прут к ладони бога. Тогда в городе появляется столько чужаков, что пропустить очередного злодея за небольшое вознаграждение можно. Все равно где-то что-то до да произойдет. За всеми не уследишь». Впрочем, разве даром Дитрих стал сержантом? У него была и внутренняя разведка, в лице местных мальчишек, которые за пару мелких монет с удовольствием следили и ходили по пятам за чужаком. А уж если заметят за ним что-то такое, то тут же бежали к Дитриху докладывать. «И не зря». Сколько раз было, что господин сержант давал им за принесенную информацию петок медных. А были случаи, что и целую серебряную монету жаловал. А это ух, какие деньжища. Причем не только для пацанов, но и для многих горожан. Острог и его жители не бедствовали, но все же назвать город богатым было нельзя. Деньги здесь предпочитали прятать на черный день, а покупки и торговые операции проходили по бартерной схеме. Ну а чего? Намного удобнее и деньги таскать с собой не надо «А, морголовы твари чертыхнулся дитрих зацепившийся за одну из лежавших на солнце собак в принципе он был нелоббив и прошел бы мимо вот только пес почему то оскорбился и зарычал на сержанта за что и получил ногой в бокк заскулил и тут же рванул в ближайшую подворотню ну что бойцы тихо поинтересовался дитрих у двоих сержантов стоящих на воротах да ельмьер дитриев Примечание автора. Ельмьер, уважаемый. Конец примечания. Ответил один. Так точно, сержант. Тут же отчеканил второй. Ну, славно, кивнул Дитрих. Никакая пакость не приползала. Нет, Ельмьер, покачал головой второй стражник. Середина недели, да еще и не рыночный день. Что им тут делать? Тоже верно, кивнул Дитрих и отправился назад. Нужно было проверить еще два поста на противоположной стене. А еще надо наведаться к новичку. Дитрих обычно старался нейтрально относиться к людям, но конкретно этот новичок его очень сильно бесил. Во-первых, это был избалованный наглый сынок одного из местных столпов общества. Торговца и по совместительству казначей обороны. Во-вторых, в стражу этот тип попал, не пройдя, как все прочие, ежегодный отбор, а просто по просьбе своего батюшки, попросившего оборона взять сынка стражники. Ему, сынку, видите ли, взбриндило в голову попробовать себя на стезе воина. Дитрих плюнул себе под ноги. «Тоже мне, воин! Тоже мне! Нашел, куда податься! Хочешь махать мечом, вали на юг! Там короли постоянно набирают себе рекрутов!» Становись под знамена любого и вперед, сражение. Если не подохнешь за первые пару месяцев, то благодать. Уже можешь считать себя счастливчиком и самым настоящим ветераном. Если еще после этого мозги под шлемом остались, да в башке трещина не появилась, чеши к наемникам. Их в пекло не бросают, хотя всякое бывает, да и заработок выше. А уж по части учебы воинскому делу можно и не говорить. Но нет, отправляться черт знает куда купеческий сынок не хотел. «Намного проще остаться тут, натянуть на себя кожаный дуплет, повесить на пояс меч и с пикой в руках бродить по стене, периодически подмигивая проходящим мимо девкам». Дитрих закрыл бы глаза и на это, но уж когда на ежемесячных тренировках новичок нагло отказался от выполнения привычных для любого стражника упражнений, заявив, что он не намерен вытирать камзолом землю, а будет лишь учиться владению мечом, терпение Дитриха лопнуло. Двое стражников стояли на посту как им и положено. А вот новичок Дрых. Собственно, Дитрих нисколько этому не удивился, ведь именно для этого он вчера новичка и поставил. Дитрих подкрался к нему не спеша, стараясь не создать шум, не разбудить дрыхнувшего стражника, опёршегося на собственное копье И когда до новичка оставалось полметра, не больше, Дитрих со всего размаха врезал ему ногой под зад. Моментально взбодрившийся новичок схватился за копье которое начало прыгать в его руках. Затем попытался развернуться к сержанту, хотел выхватить меч, да вот только тут же получил кулачищем в зубы. Обычный удар Дитриха, как говорили многие, испытавшие и почувствовавшие его кулаки на собственной шкуре, был способен проломить череп лошади. Поэтому сейчас он несколько сдержался, хотя руки аж свербели. Так и хотелось прибить на месте наглого выскочку. Получив по зубам, новичок, не разбирая дороги, бросился бежать и тут же ухнул вниз с мостков стоявших прямо у частокола с внутренней стороны. Тут же раздался страшный вопль, а Дитрих довольно усмехнулся. Высота тут была небольшая, метра два, не больше, но парню не повезло. Во время падения он неудачно приземлился и сейчас лежал там, внизу, в пыли, с неестественно вывернутой ногой. Сломал? Кажись, так. Ну все, теперь не скоро он пойдет по дороге приключений, как говорил министр Эльбарона. К новичку уже подбежали горожане. Бабы с ухами и ахами пытались ему помочь, поднять, да только как же тут поможешь, ежели нога сломана? Тут надо тащить к лекарю Баронскому, на да треликому молиться, чтобы нога нормально срослась. Или коллегой на всю жизнь останешься. Вообще-то всего неделю назад Дитрих не отважился бы на подобное, но то было неделю назад. Тогда-то он еще побоялся бы связаться с бароновским казначеем, который за своего родного сына сосвет и сживет, но теперь ситуация кардинально изменилась. Между собой казначей с Дитрихом не ладили уже давно, и Дитрих начал подозревать, что и своего сына недоброжелатель подослал не просто так. Наверняка лелеял надежду посадить его на место Дитриха. Вот только не судьба. Совсем недавно, и волею случая, Дитрих узнал о тайнике казначея, куда тот стаскивал все, что удалось украсть у барона. И поймался казначей очень нелепо и глупо. Один из мальчишек увидел его поздно вечером и решил проследить, куда этот столь уважаемый человек направляется в такое время. А позже доложил об этом Дитриху. Тайник был обнаружен, золото перекочевало в другой тайник, в этот раз тот, о котором знал только Дитрих. И теперь казначей и слова не вякнет против сержанта. Ведь помимо золота в тайнике оказалось кое-что еще, что, попадя оно в руки барона, непременно приведет казначея к виселице. И будет он плясать с конопляной тетушкой на потеху горожанам и ему, Дитриху. «Дурф! Заячья душа!» — рявкнул Дитрих, когда среди толпы появился один из его охранников, чьей задачей было патрулировать город. «Слушай, Ельмьер Дитрих, бегом в казарму, поднимай Ковина. Новичок выбыл из наших рядов». Дитрих ухмыльнулся. эш совсем больной, так что пусть на его место едет Ковин». «Будь сделан, гельмер сержант Дурф вытянулся в струнку, развернулся и побежал к казарме. «Ну вот, дело сделано!» Дитрих довольно хмыкнул и направился к лестнице. «Посты проверены, в городе порядок. Можно и подремать, а то что-то прям совсем ему погано!» «Дитрих, иди к нам! Поправь здоровье!» — крикнули ему возле постоялого двора. «А, так это кулак и Режглотку» наконец продрали глаза и уже подтягивали кислое пиво. А кулак еще и тискал толстую служанку, игриво хохотавшую и пытавшуюся вывернуться из его лапищ. Впрочем, не особо-то ирьяно. «Давай к нам!» — крикнул Режглотку. «Нет уж, я лучше отдохну!» — хмыкнул Дитрих. «Брось!» — крикнул Режглотку. «Какой отдых без девок и выпивки?» «Надо еще Гретту найти!» — ответил Дитрих. Не видели, куда она вчера делась?» «Да тут где-то — ответил кулак. «А, не, постой, ее в казарму отнесли». «О, надо проверить», — обрадовался Дитрих, которому продолжать попойку совершенно не хотелось. «Ты дурак, Харек! Ему предлагали девку и выпивку, а он за своей Греттой побежал». «Она мне жизнь спасла и спасет еще», — ответил ускоривший шаг Дитрих. «А с ваших девок какой прок, только деньгу им давай». Впрочем, тут Дитрих несколько лукавил. Девки его все же интересовали, вот только не трактирные. Уж больно дорого они обходились. Дитрих предпочитал иной подход и отношения с женщинами. Конкретно сейчас он частенько похаживал к одной в довушке чей дом был почти возле берега. И в довушка это была, самый смак. То, что Дитриху и нравилось. Но главное, платить ей за удовольствие не требовалось. Сходить, что ли, к ней? Дитрих прислушался к своим ощущениям «Нет, лучше все же подремать. Причем там, где его не найдут и не побеспокоят. А где найти такое место?» Он усмехнулся. «В амбаре. Вот как он там вчера оказался». Едва он переступил порог, как с размаху упал в сено. Ух, «Хорошо! Тепло, мягко, а запах какой!»